Глава 23. А без угроз на свидание нельзя было пригласить. Несмотря на то, что передо мной сидел наследник герцога, который имел право на императорский престол, в моем тоне слышалась дерзость. Мне хотелось его задеть. Весь из себя такой важный, надменный, привык, что его прихоти выполняются по первому щелчку. Не обольщайся насчет свидания. Ухмыльнувшись, он поднялся из-за стола и прошел сквозь защитный полог, который тут же развеялся, в семь вечера у статуи Игариуса. Не оборачиваясь, ушел. Еда остыла, да и есть не хотелось. Гордость не позволяла встать и уйти вслед за реем. В горло подкатывал ком, а я сидела и ковырялась в еде. Зачем я понадобилась этому высокомерному хаму? Ничего хорошего на ум не приходило. Стоило ждать чего-нибудь плохого, но ведь до сегодняшнего дня Рэй ни разу не применил ко мне физическую силу. Решил он напасть и навредить, его бы даже к декану на разговор не пригласили. Скорее прислали бы коллективное письмо, подписанное всеми высшими родами, в котором хвалили и одобряли бы такое поведение. Что хотел от тебя Рэй? Голос Ферта заставил подпрыгнуть Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что не слышала, как он подошел. "Ничего особенного", спрашивал, "что нас связывает с твоим братом". Чтобы не смотреть в глаза Ферту, я поднялась из-за стола. Решила не впутывать Обротня в наш конфликт. Рэй прав, от него они меня не защитят, а вдруг пострадают сами. Мне тоже интересно, что тебя с Линцем связывает", насупился Ферд. Зачем он тебя к этим за стол притащил? кивнул он на пустой стол элиты. А ты у него спроси, передо мной твой брат не отчитывается. Если Линс не сказал, то и мне стоит помалкивать. Другой оборотень должен был почувствовать мою ложь, но у Ферта действительно какие-то проблемы со зверем. Я же тебя предупреждал держаться от него подальше. Линс коллекционирует красивых девушек рассказывает глупышкам про любовь, а потом бросает. Дурочки не понимают, что у оборотня не может быть никакой любви, пока он не встретил истинную пару. Бурчал Фердт, пока мы шли к аудитории: "Не хочу, чтобы он тебе сердце разбил". Приятно, когда за тебя переживает товарищ, но я что-то не обрадовалась. Я могу оказаться истиной Ферта, чего бы мне очень не хотелось. Линд сказал, что я не его истинная Почему то захотелось заступиться за парня? Ферд даже не подозревает, как переживает за него старший брат, и не узнает по крайней мере от меня. Правда? Обычно красивым девушкам он говорит другое. Я лишь пожала плечами и развела руки. Ферд заглядывал мне в лицо, словно хотел унюхать, вру я или нет. А другие? Я уже пожалела, что начала задавать вопрос. Меня интересовал только Рей, но не хотелось бы, чтобы Ферд догадался. Хочешь знать, кто еще из элиты тащит всех подряд в свою постель? Угу, не поднимая взгляд на друга. Никто из них не проводит ночи в одиночестве, хотя уставом академии это как бы запрещено. А как Эли относится к тому, что ее жених спит с другими? Или он только с ней? Оторвать бы себе язык. Но я ведь должна знать, чего стоит опасаться перед предстоящей встречей. «С чего ты взяла, что он с ней спит? Удивился Ферт. Рей не очень хочет жениться, а если тронет дочь графа, то придется. Эта вампирша поэтому и ходит такая злая, кидается на всех. Знать, что будущему супругу другие греют постель, наверное, неприятно. Даже представлять не хочу, насколько это неприятно. Я еще больше стала его ненавидеть только о себе и думает. Позволь себе Элия роман на стороне. Думою ее кандидатуру из списка предполагаемых жен герцогского отпрыска сразу вычеркнут, а тому можно все прямо под носом у почти невесты. Как бы он не сопротивлялся браку рано или поздно они поженятся, потому что слияние сильной крови лишь укрепит их власть в обществе. Две оставшиеся лекции я не высовывалась. Голову не отпускали мысли о предстоящем свидании: идти или не идти? А если не пойду, что будет? Лучше сразу разобраться, чем заставлять Рея за мной охотиться. Так ничего и не решив, после лекции я отправилась в библиотеку писать доклад. Фани Варая сунула мне в руки три книги, напомнила о штрафе за вредительство. И вернулась к прерванному занятию вязанию шарфа. Время приближалось к 7, а я все еще не решила, что мне делать. На докладе сосредоточиться не удавалось в течение последних минут 20. Сердце тревожно билось в груди, когда я сдала книги и направилась к главному входу, где меня должен был ждать Рей. Будь что будет, даже бояться устаешь». Со стороны это и не будет выглядеть свиданием. Я просто шла из библиотеки, а он меня поджидал. Да и свидетели найдутся. Я не одна, кто в это время ходит по территории академии.